Глава 3. Глашатый царя Эврисфея «Хочешь сказать, мы в Древней Греции?» – скептически уточнил я через пару минут. «Пока что для подвига Геракла не хватает только одной детали», – задумчиво протянула ненормальная девица. «Гигантского рака. Держи на всякий случай либрис на готове». «Что держать на готове?» – машинальный переспросил я. «Как же хотелось верить, что все это просто розыгрыш». Но гидра была вполне себе настоящей. И сколько я ни искал глазами деда, предлагавшего за небольшую цену незабываемые приключения, я не увидел ни намёка на его присутствие. И москвич, и его хозяин как в воду канули, вернее, как в болото. "Лебрис это топор", снисходительно проронила Ольга. "А вот и недостающая деталь", уже живее прибавила она, торопливо отступая. Из болота в паре метров от нас показались гигантские клешни с моей ладонью величиной. Затем здоровенная усатая морда Существо действительно было похоже на рака, если смотреть на обычного рака через большую, мощную лупу. Я покрепче сжал в руке древнегреческое оружие. На сушу медленно выбирался темно-зеленый рак длиной сантиметров семьдесят, если не больше. «Надеюсь, ему башку прижигать не надо?» – негромко поинтересовался я. «Нет», – отозвалась из-за моей спины Ольга. Поразительная у мыши нервная система. Большинство девушек уже бились бы в истерике, а этой хоть бы что. Гидра, конечно, испугалась, но быстро пришла в себя. И про миф вспомнила, и про огонь сообразила. "Только дай ему вылезти", выдохнула Ольга. "Не стоит разбрасываться деликатесами. Неизвестно, когда и что мы потом сможем поесть. Нашла кого учить", хмыкнул я. Желудок тихо заурчал в предвкушении выползающие из болота вкусняшки. Я взмахнул топором, когда гигантская клешня нацелилась на мою ногу. Голова рака откатилась в сторону. "Нямка", с удовольствием прокомментировала Ольга. "Жаль сварить нельзя". На костре зажарим, пообещал я. Шашлык из рака пробовала? Не приходилось. Только давай сначала найдём место, где будем не на виду, предложила она. Мало ли, кто тут может проходить. Вряд ли кто-то станет гулять там, где жила эта милая змейка. Я кивнул в сторону трупа гидры. Один-то гулял, напомнила девица. Действительно. Я уже успел забыть о бородатом типе в доспехах, которого сначала принял за ролевика. Кстати, осторожнее около этой змейки, серьёзно сказала Ольга. Кровь лирнейской гидро ядовита. Я все-таки подойду. От того сучка еще можно развести костер. Поищи пока ветки, траву, что-нибудь, что можно сжечь и для начала. Вскоре мы уже сидели на корточках утлеющего костра и наблюдали, как рак-гигант жарится на самодельном вертеле из крепкой ветки. Ты диссертацию по мифам писала, что ли? Поинтересовался я. Нет, всего лишь диплом, красный, уточнила мыша. Ну, кто б сомневался. Ну, Володя, скотина, красиво решил от меня избавиться, ничего не скажешь. С досадой пробормотала Ольга: "Если выберемся отсюда". Она осеклась. На лице девушки появилось кровожадное выражение, для серых мышек обычно не свойственное. "Чую ложь, что-то не то с этим квестом. Слишком уж Вовчик меня уговаривал. Тебя-то как занесло на тропу приключений, а, Геракл?" Я прищурился и впервые внимательно посмотрел на случайную знакомую. Что-то с ней было не так. И заговорила совсем по-другому, и в глазах опасный блеск появился. Не настолько проста мышка Олечка, как мне показалось. Да и мышка ли она, или только притворяется? Зачем ему было от тебя избавляться? поинтересовался я. Отвечать на вопросы девушки я не спешил. Надо для начала прояснить, с кем меня угораздило вляпаться в незабываемое приключение. По личным причинам, буркнула Ольга. Она стянула с волос резинку и сунула в карман джинсов. Светло-русые вьющиеся волосы мягко легли на плечи девушки. Нет, точно не мышка, но хочет ей казаться. Черты лица правильные, эдакая трогательная блондиночка. Была бы, если бы не цепкий взгляд. Вдруг Ольга быстрым движением сунула сумочку в траву за поросшим мхом дерево. «Сюда идут!» – выдохнула она. «Держи ли Брис на готове?» Могла бы и не говорить. Я и так все время держал топор под рукой. Чертова знает, что и кто тут еще может водиться. «Ну и кто к нам пожаловал?» «Надеюсь, человек». Я обернулся и проследил за настороженным взглядом Ольги. На душе стало легче. Никакой угрозы я не увидел. К нам приближался высокий лысый старикан в длинной белой хломиде, перевязанной через плечо чем-то позолоченным. Тот самый дед, что отправил нас на тропу приключений. Кажись, квест на этом не закончен, нервно хмыкнул я. Теперь выбор перед нами стоит гораздо сложнее. Можно утопить старикана в болоте, а можно поджарить вместе с этим раком. Но оба варианта возможны только после того, как я вытрясу из деда, где он спрятал машину. Не смешно, буркнула Ольга. Слишком всё исторично и натурально для квеста. Это не тот дед, Да ладно, одно лицо, одна фигура. Ну, нарядился как на маскарад. Это не он, с ножимом произнесла девушка. Похож, но не он. Я пригляделся повнимательнее. Старик шествовал так, словно пытался удержать на голове стопку книг, медленно, задрав подбородок. Чересчур ровная спина деда казалась несгибаемой, будто вместо позвоночника её держал стальной штырь. Тот, что нас привёз, держался совсем по-другому. Суетился, ходил быстро. Немного сутулился и вдобавок постоянно сгибал спину в подобие поклонов, знак почтения к дорогим клиентам. Непонятно, какой ему толк посылать случайных людей на верную смерть. Денег он за свой квест взял немного, уж точно не такую сумму, чтобы за неё убивать. В его сговор с Ольгиным отчепом тоже как-то не верилось. Вряд ли старик в таком случае прихватил бы меня на свою тропу приключений. Ладно, надеюсь, скоро всё прояснится. Я осторожно подцепил с двух сторон обугленную ветку, вертел И быстрым движением сбросила её вместе с покрасневшим раком на островок жухлой травы. Обед готов, но его придётся отложить. Я с сожалением вспомнила пирожках на ярмарке. Надо было купить про запас. У меня, кроме пережаренного билиша с вечера, ничего в рту не было. Приветствую вас, люди из грядущего, басом провозгласил старик. Я с сожалением признал, дед действительно был не тот, что отправил нас сюда. Тот говорил быстро, суетливо, и голос, дробящийся тенорок. Даже отдалённо не был похож на этот важный бас. Вам удалось то, чего не успел сделать наш величайший герой, сын Зевса, Геракл, продолжал старик. Ваш бог всё же нашёл героев, которые оказались способны на подвиг. Я сморгнул. Говорил дед вполне понятно, с еле слышным заметным акцентом. Может, это всё-таки игра? Хотя нет, не может быть. Гидра-то была вполне настоящая. «Но где же мой брат?» Вдруг надменно заговорила Ольга. «Где Геракл? И кто ты таков человек?» «У Геракла есть сестра», нахмурился старик. «Неужели ты думаешь, смертный человек, что кто-то смог бы без помощи богов Олимпа победить Лернейскую Гидру?» Ольга поднялась и выпрямилась во весь небольшой рост. «Я пришла помочь этому герою, когда его боги от него отказались». Она торжественно возложила тёплую ладонь на мою голову и направляла её руку, чтобы он поразил чудовище Лерны, что она несёт. Я уже собирался слегка толкнуть в бок новоявленную богиню Олимпа, надо срочно приводить девицу в чувство. Кто знает, до чего она ещё может договориться. Но, видимо, Ольга знала, что делает. Старикан плюхнулся на колени. Его орлиный нос уткнулся в землю перед кроссовками богини. "Великая Афина Палада!" душа раздирающе завопил дед. Победу несёшь ты всем, кого одаришь своим покровительством. Какую жертву желаешь ты за избавление Лерны от гидры, великая богиня? Принеси мне в дар украшение со своей одежды, не задумываясь потребовала девушка. Старик распрямил спину, не вставая с колен, сорвал с холамиды сияющую пряжку и протянул Ольге. Она милостиво кивнула. Пряжка исчезла в кармане пиджака девицы. Я успел заметить, что украшение сделано из многочисленных тончайших золотых нитей. Ничего себе. Знала Олечка, чего просить. Эта штучка бешенных денег стоит. Работа сложнейшая. А если учесть, когда изготовлена пряжка, она становится поистине бесценной. Так кто ты, человек? продолжала Ольга. И где мой брат? Я Капрей, глашатай великого царя в Рисфее, почтительно представился дед, явно размышляя, не уткнулся ли ему снова носом в землю. Геракл должен явиться сюда завтра на рассвете, и я сообщу ему волю царя. Зачем же ты пришёл сюда так рано? — нахмурилась богиня. «Вот уже несколько лет, в начале почти каждого месяца, их бог, — Капрей кивнул на меня, — посылает сюда своих героев, чтобы они сразились с Лернейской гидрой. Я много раз находил их останки. Увы, чудовище оказывалось сильнее. Иолай, спутник героя нашего Геракла, увидел вас и поспешил рассказать мне. Я снова вспомнил бородача в доспехах, так стремительно удравшего при виде людей из грядущего». Тот бог сказал, что я должен всякий раз перед появлением героев из грядущего оставлять для них остро наточенный либрис, продолжал старик, и потом забирать его. Я сдержал желчную смешку. Благородно, ничего не скажешь. Устроитель квеста должен был понимать, что у играющих нет шансов уцелеть на этом болоте хоть с либрисом, хоть без него. Топорик мог лишь на несколько минут продлить жизнь и страх того, кто оказывался один на один с легендарным чудовищем. Капрей! Так ты с этим богом разговаривал, уточнил я. Как с вами? Очень он был опечален, что завтра должен прийти великий герой Геракл. Сказал, придётся теперь своих героев в другое место отправлять, потому что Геракл уж точно победит Гидру. В какое место? хором спросили мы с Ольгой. А это он мне теперь каждый раз будет являться и говорить, куда их вести? Чем дальше, тем бредовей выглядит ситуация. То есть, если старикан отправит ещё кого-то на свой квест, «Капрей должен будет встретить ни о чем не подозревающих людей и проводить к очередной опасности?» «И когда же теперь явится наш бог?» – спросил я, размышляя, «утопить создателя квеста в болоте вслед за драконними головами или все же поджарить на костре, как сделали бы в прекрасное время Средневековья?» «Да к началу следующего месяца и явится!» «Он вон оттуда выходит!» – старик показал на старое раздвоенное дерево. «Каждый раз на рассвете!» Я тихо ругнулся. Неужели придется проторчать целые месяцы в Древней Греции? Я о ней толком ничего и не знаю. Одна надежда на Ольгу. Я покосился на богиню Афину. Не расстроена, даже улыбается. И в глазах огоньки, как у игроков в казино. Азартные. Ой, непростая ты, Оленька. Слушай мою волю, Капрей, решительно заговорила девушка. К богу этому в следующий раз не ходи. Я говорить с ним хочу. Смертные этого видеть не должны. В камень обратятся. От неожиданности я чуть не фыркнул. Во мне стоя этого кашлянул. Тут уж Ольга загнула. Какой идиот поверит в откровенные сказки. Однако Капрей тут же пообещал ни за что не появляться через месяц на болоте. Всем говори, что Гидру победил Геракл, продолжала Ольга. Капрей снова энергично вколол столб в землю в знак согласия. "Обо мне и этом герое никому не рассказывай", изъявляла волю великая богиня. "И принеси нам сюда одежду, как у всех, и украшения, достойные меня", после небольшой паузы добавила она. И поесть что-нибудь, торопливо вклинился я. Украшение это, конечно, хорошо, но пока из еды у нас есть только один, хотя и очень большой, зажаренный на костре рак. Дед с поклоном неожиданно резко кинулся исполнять все приказания. "Ну", заговорил я, как только он скрылся из виду. "И чем ты по жизни занимаешься?" "Мифологию изучаю и историю", со спокойной улыбкой ответила Ольга. "Зарабатываешь не этим?" я не спрашивал, а утверждал. Сказочное везение Я попал в прошлое не просто со знатоком местных особенностей, но и с авантюристкой, похоже, такой же, как я. Ни одна серая мышь не потребовала бы у первого встречного подарить ей местные драгоценности. И ни у одной не хватило бы наглости назваться богиней. «А ты?» – прищурилась Ольга. «Я влез в эту историю, потому что кинул серьезных людей. Такие не прощают. За мной наверняка шли по следу. Надо было быстро и по-тихому выехать из города. Вокзалы и аэропорт исключались», – честно ответил я. Теперь твоя очередь. Чем ты занимаешься по жизни? Ты правильно понял. Зарабатываю не история и мифологией. Меня нанимают, когда есть заказ на раритетную драгоценность или произведение искусства, помедлив ответила Ольга. Войти в доверие, подменить или помочь выкрасть? В вашем городке? ухмыльнулся я. Я живу в другом городе, а сюда приехала с матерью и Вовчиком на отдых. Девушка задумчиво наморщила лоб. Так уж и на отдых, скептически переспросил я. В эту дыру В этой деревне, между прочим, сохранилось множество домов позапрошлого века. Есть пара довольно интересных музеев, с умным видом начала Ольга. И у тебя был заказ на что-то из этих музеев, перебил я. Нет, на экспонаты из частной коллекции, кисло улыбнулась она. Малоизвестная картина Гагена. Надо же мне было отдать её Вовчику, неожиданно энергично выргола она. Ты отдала очень умоворованную картину, которой цены нет? недоверчиво уточнил я. Странно. Ольга совсем не похожа на дурочку. Мы с ним несколько раз работали в паре, мне хотя объяснила девушка, ещё до того, как он познакомился с моей матерью. Мать, кстати, ни о чём не знает. Получается, этот нанял старика с его квестом, чтобы я исчезла без следа. Вовчик меня весь вечер уговаривал поиграть в тропу приключений. Завтра мы должны были уехать из города. Он настаивал, чтобы я пока на всякий случай исчезла куда-нибудь. говорил, что нашёл безобидный дурацкий аттракцион, там я точно буду в безопасности. Слушай, так получается, что дед с его тропой приключений высококлассный киллер, присвистнул я. За месяц находил заказ, в начале месяца отвозил очередного клиента на болото, и всё остальное делалось от него гидра. И получается, что его заказ это я, добавила Ольга. А ты просто случайно здесь оказался. Девушка с усилием отломала от рака клешню и поднесла к губам. Ну, И что думаешь делать, великая богиня, спросил я. Впервые у меня не было никаких идей. Просуществовать в древнем рабовладельческом государстве месяц, почти ничего о нём не зная, казалось очень сомнительной авантюрой. Хотя какой ещё есть выбор? Думаю, что мы будем делать из тебя героя, прищурилась Ольга. Геракл. Не понял? Объясняю. Ты заменишь Геракла, совершишь за месяц подвиги, какие получатся, и мы уйдём домой, как только откроется ход в наше время. Это наиболее безопасный вариант. Я хотя бы представляю, с чем мы будем иметь дело. А во что мы влипнем, если пойдем в неизвестность, лучше не думать. Так, протянул я. Ну и кого еще нам надо будет прирезать? Вон, Капрей возвращается. Ольга кивнула в сторону ручья. Сейчас и выясним. Честно говоря, не помню последовательность подвигов. Зажигалку верни, сказал я. Не получится, я ее сломала, ответила Ольга. Она бросила косой взгляд на царского посланника. Каприй был ещё достаточно далеко, чтобы нас слышать. Я сломала её, чтобы брызнуть бензином на тот сук, шёпотом продолжила Ольга. Надо было, чтобы он хорошо горел. Я же не знала, что ты и без огня справишься. Да, горел сук хорошо, ничего не скажешь. Костёр мы разводили от него. Я скрипнула зубами. Значит, теперь мы осталец без огня. Тут, правда, тепло, но ночи могут быть и прохладными. Как мы сможем пережить весь месяц? Ни еды, ни воды, ни знакомых, кроме полоумного капрея, ни огня. И главное, нет какой-либо крыши над головой. Скорее всего, месяц нам придется здесь попросту бомжевать. Я-то выдержу. Всякое в жизни случалось. А вот как поведет себя Ольга – это вопрос. Сомневаюсь, чтобы интеллигентная блондинка хоть раз ночевала под открытым небом в компании незнакомого мужика. Может испугаться, запаниковать. Мои мысли прервал капрей. Капрей. Старикан снова бухнулся рядом с нами на колени и торжественно положил к ногам великой богини два туго набитых мешка. Я машинально коснулся одного из них. Натуральная кожа. Наверняка эти мешочки у нас можно было бы неплохо продать. В одном из мешков оказались припасы. Несколько больших лепешек, яблоки, пара фляжек, одна с водой, другая побольше, с вином. Не густо, но для начала и это сойдет. Из другого мешка капрей с поклонами достал и вручил на две белые хламиды, а затем принялся торжественно извлекать украшения. Два широких, сантиметров по 10-12 браслета, с сочетанием нескольких сложных орнаментов. Я чуть не присвистнул. Ольга надела браслет и, приподняв рукава пиджака, с таким видом, словно ей каждый день преподносили в подарок антикварные ценности. Дальше на свет из мешка появились сложные работы ожерелья из множества тонких золотых листочков, брошь в виде изогнутых золотых змей с соединенными хвостами, соединял их довольно крупный изумруд, и, наконец, что-то вроде шапочки, сотканной из золотых нитей. Я довольно коПРей. Милостиво улыбнулась Ольга. Эти украшения поистину достойны меня. С этого дня я буду покровительствовать тебе в делах. А откуда ты их взял-то? поинтересовался я. Неужели дом старика набит такими драгоценностями? Напроситься что ли к нему в гости в конце месяца? Это дар жреца твоего Терия. С очередным поклоном сообщил дед. Он кланяется тебе, великая Афина, и собирается прийти сюда с дарами и принести тебе жертву. Слушай, живолю мою, каприй, после небольшой паузы заговорила Ольга. И передай жрицу: покровительство моё с ним, а жертва мне сегодня не нужна. Этот герой, пока он здесь, заменит брата моего Геракла. Геракл же пусть отдыхает и набирается сил. Есть ли уже распоряжение царя Еврисфея о новом подвиге, какой должен совершить Геракл? Да, великая богиня. Царь желает, чтобы герой наш Геракл, сын Зевса, отправился в Аркадию и Пелепонесскую Я заметил, что Ольга немного побледнела. «Ну и куда мы влипли?» В первый раз жалею, что не интересовался древними мифами. «Там на Симфолийском озере завелись птицы», – продолжал Капрей. «Они опустошают окрестности, убивая людей и скот. Царь Эврисфей желает, чтобы Геракл уничтожил или прогнал Симфолийских птиц. Значит, хищные птицы. Не так уж и страшно. Было бы, если бы я не видел, как белеет лицо Ольги». Нужно ли герою из грядущего какое-то оружие? Предупредительно поинтересовался Капри. Оставь нас до заката. Герою нужно подумать, решительно сказала Ольга. На закате приходи, я скажу, что ему понадобится. И не присылай сюда больше никого. Я отправлюсь на Олимп. Капри удалялся медленно, пятьясь от нас задом и почтительно кланяясь. Это было бы смешно, если бы не ситуация, в которую мы влипли, благодаря старому киллеру и что-то не рассчитавшей Ольге. Сейчас мне больше всего хотелось развернуть глашатая царя в ресфее к нам спиной и дать ему хорошего пинка для увеличения скорости.